Рана наверняка была смертельной, но у крокодила нашлось еще достаточно сил чтобы сопротивляться. Резко изогнувшись, он отбросил ягуара в заросли кустарника и бросился к нему, намереваясь искромсать своими могучими челюстями. Но ему удалось добраться только до хвоста. Ягуар яростно взвыл, из чего флебусьеры заключили, что от великолепного хвоста остался лишь жалкий огрызок. — Бедный зверь! — воскликнул Карма. — Что он будет делать без хвоста? — Ничего, сейчас он отыграется! — промолвил каталонец. — И в самом деле. Ягуар свирепо набросился на крокодила. Было видно, как он вцепился ему в морду и яростно заработал когтями, рискуя остаться без лап, то и дело подавших крокодилу прямо в пасть. Истекая кровью. И скалеченный полослепший крокодил все дальше пятился назад, стараясь забраться обратно в болото. Колотя во все стороны хвостом, он громко щелкал зубами, но так и не смог освободиться от терзавшего его зверя. Внезапно оба свалились в воду. Несколько минут они барахтались, затем дегуар вылез на берег. Но в каком виде? Шерсть его струилась вода, и кровь, Вместо хвоста торчал жалкий обрубок, на одну ногу он припадал, спина была изодрана в клочья. С трудом выбравшись на берег, он остановился и бросил свирепый взгляд на трясину, затем ушел в заросли пушечного дерева и скрылся из глаз флебусеров, напоследок издав грозное рычание. «Однако, ему досталось изрядно», — сказал Карм. «Да, но крокодилу пришел каюк». — И завтра ягуар закусит им в свое удовольствие, — ответил каталонец. Дорог уж обошелся этот завтрак. Ну, этих зверей дубляная шкура. Скоро все заживет, как на собаке. ну хвост-то вряд ли уж отрастет. Ему достаточно зубов и когтей. Они двинулись в обход трясины. Черный корсар шел впереди. Легустеры ускорили шаг. Болотную топь, заросшую тростником и муку-муку, было легче преодолевать, чем лесные чащи, и путники могли двигаться быстрее. Однако им приходилось остерегаться присмыкающихся, которыми изобиловали окрестности, и в особенности жирорак, легко ускользающих от взгляда, благодаря своей окраске, полностью сливающейся с засохшими листьями. Эти змеи, пожалуй, опаснее всех остальных, от их укусов исцелиться нельзя. К счастью, эти опасные обитатели влажных мест не появлялись. Зато в громадном количестве подались пернатые большими стаями, кружившие над водяными растениями и кронами пушечного дерева. Помимо болотных птиц здесь встречались прекрасные речные болтливые попугаи зеленого и желто-красного цвета, перелетающие с ветки на ветку. Крупные попугаи, схожие с кокоду, с синими крыльями и желтой грудкой, с любопытством смотрели на путников. В небе пролетали целые стаи тико-тико, маленьких птичек, похожих на воробьев. К болоту забредали иногда из лесу отдельные группы обезьян. Это были белоголовые саки с длинной шелковистой шерстью черного и серого цвета. Белые бороды делали их похожими на дряхлых стариков.